Глава 21. Проблемы со здоровьем Ничего хорошего из демонстрации Ричарда Дейна Адмиралу не получилось. Вообще не стоило делать столь рискованные эксперименты со старым человеком. Могло ведь совсем плохо кончиться. Как-то со всеми этими переездами с места на место. Когда спецгруппа крейсировала от Москвы до Владивостока, Убеждая Павла Львовича в доброкачественной реальности мира, они все, включая Панина и непосредственного начальника Воронкевича, начали считать адмирала Эдаки, не имеющий трения волшебной жизнестойкой машиной, умеющей без сучка задоринки переносить поезда, самолеты и десятилетия сумасшедшего дома. А ведь не составляло труда учесть в плановых расчетах его возраст. Не нужно было уподавляться гением, дабы предположить, что отсутствие в реальности могилки героя сына и фактическая невозможность посетить место захоронения супруги могут пошатнуть какие-нибудь винтики в голове испытуемого, а если все его истории – чистая импровизация, то вообще прокинуть внутреннее мироздание. Можно ведь было прикинуть, что не сахаром и даже не слабенько подслащенным сиропчиком являлась жизнь адмирала. Да и вообще, ведь даже с памятью у него не все, ой, не все было в порядке. Про небывалые морские баталии мог он распространяться с горящими глазами по много-много часов. А, например, при каких обстоятельствах угораздило очутиться в доме умалишенных, не помнил абсолютно. Были и другие пробелы. Правда, консультант-психолог? Майор Масютин успокоил, подчеркнув, что провалы памяти в возрасте Гриценко – вещь нормальная. И чем дальше по жизни, тем ярче большинство людей вспоминает давно забытое и смутнее видят настоящее. Ну ладно, начальники, высоко сидящие, чего-то не доглядели. Простительно их толстокожесть. Но Панин, непосредственно общающийся с объектом, тоже хорош. Нашел, что ляпнуть в самом начале встречи. Знакомьтесь, Павел Львович, империалистический ястреб, Ричард. Не шучу, отпетый американский агрессор. Для своих истребительных целей используют в качестве аэродромов авианосные корабли с ядерным двигателем. Вообще, всю сознательную жизнь участвуют в дипломатии канонерок. Даже представленного покоробило, а погруженный в себя адмирал тревожно вскинул голову. Павел Львович внезапно вспомнил глаза лазеры однофамильца старика Ричард Дейн. «Вы уж простите своему земляку его чекистские методы!» Он ляпнул, не подумавши. «Похож», — спросил дейна Панин, уже понимая свою бестактность и проклиная про себя Ивана Денисовича Воронкевича, разработавшего программу происходящего представления. «Да, есть что-то». «Павел Львович, скажите», — обратился к адмиралу Панин, «а сколько лет сейчас было бы вашему младшему?» «Что вы от меня хотите, товарищ старший лейтенант?» Неприятным голосом поинтересовался Гриценко. «Все в игрушки свои играете, да?» «Может, этот мужик и правда американец. Так что с того? Вы решили представить очередное догасательство моего помешательства?» Павел Львович с опаской посмотрел на краснеющего адмирала Панин. «Скорее наоборот. Возможно, впервые получено подтверждение вашим рассказам. Это уже было лишнее. Не стоило вводить в круг посвященных старика. Что?» «В Японии нашли могилу моей Анны?» «Это кто?» – спросил Ричард Эйн. «Супруга моя незабвенная, господин Ричард. Вас так надо величать. Можно и без господин?» – Павел Львович. «Нет, до когасимы мы не добрались, Павел Львович», – ответил на едва не затерявшийся в сутолке вопрос Панин. «А куда добрались?» – неприязненно осведомился Гриценко. «Павел Львович, в каком звании был ваш сын Геннадий, когда вы в последний раз виделись. Какое дело вам до моего сына? Тем более, этому иностранцу. Вот этого американского аса, ткнул в Ричарда Панин, недавно сбили русской ракетой. И он жив? Хмыкнул Гриценко. Повезло, пожал плечами Дэйн. Я не виноват. Он не только остался жив после попадания, пояснил Панин. Он еще умудрился попасть в плен, а затем удрать оттуда на угнанном самолете. Панин с опаской следил за реакцией Адмирала. История, которую он сейчас излагал, в деталях не совсем соответствовала действительности. Но Панин сам абсолютно ничего не знал об американском корабле-невидимке, так что он выдавал в свет краткую версию известной ему самому правды. Какая была разница в том, что Юмт Кебл потопили не ракеты, а гораздо более простое приспособление? Зато когда-то ранее Ричарда Дейна действительно по-настоящему сбивали реактивные устройства. Еще этот американский агрессор утверждает, что видел воочию некоего Геннадия Павловича Гриценко с петлицами адмирала флота, между прочим. А командовал он на большущем авианосце, которого свет ранее не видывал. Панин внезапно прервался, заметив, что с адмиралом происходят какие-то изменения. «Роман Владимирович», – произнес Гриценко. Его лицо пошло красными пятнами. «Все это время вы мне вкручивали мозги, что страна ваша стала после распада Союза лучше, что в ней забота о человеке становится главным. А теперь...» «Вы не волнуйтесь так, Павел. Теперь вы сами проводите эксперименты на людях. Так чем же вы лучше? Реакцию решили мою проверить, да? Еще и космополита этого приволокли для убедительности, так? Успокойтесь, адмирал». Я вижу, мы пожаловали не вовремя. Но было уже поздно. Павел Львович внезапно схватился за сердце. Хорошо, что ФСБшники, а также летчики американского ВМФ проходят обязательные курсы оказания первой помощи. Возможно, в ином случае врачи не успели бы.